А я и не сказала, что это запрещено», — ответила я. «Тогда от чего вы от нас хотите, леди?» Я поморщилась. Меня никто раньше не называл леди. Убогой, да, свиным рылом, китаезой, мелкой, призером-получателем премии яблочного пирога, пельменем, а вчера — милой фарфоровой куколкой. Но леди — никогда. «В таком случае я должна вести себя как леди. Я надеялась, что вы мне поможете», — произнесла я. «А какая нам от этого польза?» – нахально спросил старший. «По пять центов каждому». Я вытащила кошелек и достала оттуда три монеты. «Я хочу найти ночной клуб». «Ага», – отозвался мальчик, и по изменившейся интонации я поняла, что он догадался, о чем речь. «А вы не боитесь влипнуть в неприятную историю?» Я вернула одну из монет назад в кошелек. «Как я понимаю, вы знаете, что такое клубы?» – сказала я. Ни один мальчишка не устоит перед любопытством, особенно если речь идет о чем-то запретном, и мои слова тут же привлекли внимание всех троих. Они мало чем отличаются от баров. Никто не хочет жить возле них. Отец говорит, что это почти то же самое, что простые лавки, где торгуют спиртным. Я убрала в кошелек вторую монету. «Ладно, леди ваша взяла», — сдался главарь маленькой банды. «Вы хотите работать в шоу с ногами. Вот чего вы добиваетесь». «Шоу с ногами?» «А вы что, не знаете?» — спросил он. «Неужели вы правда хотите, чтобы люди видели ваши ноги?» «Если дело только в ногах, пожалуйста, подскажите, куда мне идти», — попросила я. Мальчишки обменялись взглядами. Мне нужно было услышать от них хоть какое-то имя, чтобы мне было с чего начать поиски. «У у Уилберта Вонга есть липо», — наконец произнес старший. «Коктейль-бар в соседнем квартале». Теперь он превращает его в клуб. У Энди Вонга, они не родственники, есть китайский пентхаус. Открылся в прошлом декабре. Там артисты только китайские. Он выпалил эту информацию, будто маленький зазывало. Прямо как у нас в Плейн-Сити. Все, все про всех знают, особенно если дело касается чего-то незаконного». «А я слышал, что Энди Вонг собирается переименовать его в Скайрум», заявил младший и тут же получил локтем под ребра. И «Еще есть новый клуб «Чарли Лоу». «Правда, он пока еще не работает», — продолжил старший. «Два года назад Чарли открыл бар здесь, на Гранд-авеню. Только туда не пускали китайских девушек и женщин. Да о чем это я? Туда вообще китайцев не пускали». «А вы откуда знаете?» — спросила я, подзадоривая его». «А вот знаем», — ответил он, — «мальчишки гораздо поговорить про пчел, про птичек и про другие пикантные вещи, вот только с подробностями у них зачастую путаница. Теперь мне предстояло самой решить, что из этих рассказов было правдивой информацией, а что слухами». Жена Чарли Лоу — певица, — тем временем продолжал мальчуган, и он отдал ей место, где проходит шоу, оно называется «Запретный город» и находится на «Шатер-стрит». «Это даже не в Чайна Тауне», — снова встрял младший. И мне понравилось это известие, потому что Чайна Таун меня пугал. «А вы можете показать мне, где это?» — спросила их я. «Сначала вам надо идти...» И тут... Его голос оборвался, а глаза с изумлением распахнулись. Остальные тоже, с раскрытыми ртами, смотрели мне через плечо. Я обернулась и увидела быстро приближающуюся к нам девушку примерно моего возраста — Она была одета практично и со вкусом. Серая в клеточку шерстяная юбка, черный свитер с длинными рукавами, угольно-черные чулки и полуботинки. Китаянка с безупречной фарфоровой кожей. Она казалась состоятельной, даже богатой, словно сошедшей с киноэкрана. Только я ни разу не видела в темных залах реальта китайцев, которые выглядели бы как она. «Я знаю, как добраться до запретного города», — сказала незнакомка мелодичным голосом. «Могу вас проводить». И Джо, и распорядитель с острова сокровищ были очень милы со мной, но я не привыкла к человеческой доброте. Эта девушка сейчас предлагала мне помощь так, словно была послана сюда самим провидением. Я снова повернулась к мальчикам, пытаясь сообразить, как именно мне следует себя вести, «Это Элленг Фонг», — с благоговением произнес старший. «Если она хочет вам помочь, соглашайтесь». Двое остальных, как и следует мальцам их возраста, прикрыли рты ладонями и захихикали. Девушка по имени Элен наградила их строгим взглядом, и они тут же притихли. «Кью, Чен и Ии, не думаю, что ваши матери обрадуются, узнав, что вы не в школе», — холодно заметила она. «Ну-ка, быстро займитесь делом». Мальчики встали, отряхнули песок и протянули руки. Я раздала обещанные монеты. Когда они убежали, я повернулась к Элен. Ну что? Куда идти?